1С Паблишинг и агентство Frontline Креатив представляют Сергей Плотников Варвара Мадоши Станционный строитель Глава 1 Всегда любил космос. Вселенная видна во все стороны. Прошлое, будущее, настоящее. Надо только уметь смотреть. В раннем детстве Застал первые скринсейверы полет сквозь вселенную. Знаете, такие точки огонечки которые пролетают мимо со скоростью нереальной для космических путешествий. Мама говорила, что когда я начинал реветь, она подносила меня к экрану компьютера, и я замолкал. Теперь мои руки крутят, вертят целую планетарную систему, выбирают лучшее место для своего творения. Можно сделать его спутником какой-нибудь планеты, Можно посадить в точке Легранжа, можно вывести на орбиту вокруг центральной звезды. У каждого варианта есть свои преимущества. Наконец я останавливаюсь на системе газового гиганта, похожего на наш Юпитер. Чуть более горячий Юпитер, потому что к здешней звезде он ближе, чем наш старичок Зевс к солнцу. У него тоже немало спутников. Приходится повозиться, чтобы выставить орбиту, но результатом я доволен. Теперь мою станцию прикроет магнитная ловушка гиганта, и я сэкономлю кредиты на противорадиационных щитах. Станцию? Да. Я строю станцию. Про себя называю ее Вавилоном, то ли в честь винтажного сериала, который мои друзья-задроты как-то заставили меня посмотреть, то ли в честь древнего города в Междуречии. Ну, знаете, того, который Господь покарал за городыню. Но возможности у меня больше чем у тех незадачливых строителей или у киношников из 90-х годов прошлого века. Почти безграничные, сказать по правде. Ловкие паучки фабрикаторы которые возникают в пустоте именно там, куда указывают мои пальцы, соберут всё что угодно. Нужно только накормить их строительными материалами. Это одна из причин, по которой я выбрал эту планетную систему. У газового гиганта есть система колец, пусть и не таких роскошных, как у Сатурна. Он, конечно, не обидится, если я позаимствую у него немного. Значит, активизировать фабрикаторы, указать им на материал в зоне доступа. Упс. Что? Фабрикаторам не нравится тот материал, который я им предлагаю? Почему это? Оказывается, несмотря на близость к звезде, кольцо этого гиганта тоже состоит в основном из льда, а лед в качестве строительного материала крошек фабрикаторов не устраивает. Нужны скалы. Показываю фабрикаторам на один из спутников помельче. Крохотное небесное тело, скорее астероид, чем планетоид. Его массы не хватило даже принять круглую форму, так и летает вытянутым булыжником. Схватят? Поле фабрикатора активизируется. Хватает. Но тут же система выкидывает предупреждающее сообщение. Хотите рискнуть динамическим равновесием планетной системы? То есть не боюсь ли я того, что съев этот маленький спутник, мои фабрикаторы уронят какой-нибудь другой спутник покрупнее на центральную планету? А вот не знаю. Демьян, говорю я. Можешь рассчитать последствия ликвидации этого спутника? Задание выполняется, невыразительно говорит Демьян, у меня в ухе. Можно было бы, конечно, выбрать для Искина приятный женский голос. Можно было бы даже задать ему виртуальную личность, выбрать характер от полного энтузиазма до ворчливого. Но был у меня уже один случай, когда я с такой вот милой девочкой из Кина общался часами напролет, под конец чуть не влюбился. Не надо мне второй раз такого счастья. Так что для Демьяна я настройки максимально обнулил. Пусть будет исключительно корректным компьютерным помощником. Чувствую, мы с ним надолго. А в таком случае главная задача Искина — не раздражать. Примерно через 2 миллиона лет спутник номер 3 покинет поле тяготения центральной планеты и перейдет на космическую орбиту. Кроме того, немного сменятся орбиты других спутников. Иных существенных последствий не будет. Единственная уступка, которую я сделал, снизил показатель буквальности. Мне вовсе не нужно, чтобы каждый раз ИСКИН докладывал все с точностью до третьего знака после запятой. Отсюда эти примерно 2 миллиона и немного сместиться. Если нужно будет точнее, затребую более точную информацию. Но пока не нужно, я вам не астроном. Да. Щелкаю по системному сообщению. «Ом-ном-ном!» Процесс пошел. Фабрикаторы облепили предназначенное на убой небесное тело. Процесс дезинтеграции займет... И сменяющиеся цифры от десяти минут. Что-то долго. На счетчик материалов побежал вверх гораздо быстрее. Похоже, я не отдавал себе отчет, сколько всего полезного на самом деле можно извлечь из крохотной планеты. Так я уже могу начать строить первые модули. И в самом деле, система выкидывает мне подсказку. Поздравляем. Вы можете начать строительство первых модулей. Напоминаем вам, что вы в обязательном порядке должны предусмотреть модули для заселения спонсоров станции. Перечень раз смотрите в приложении. Также, согласно условию договора с Межзвездным содружеством, вы должны обеспечить существование не менее 15 раз на срок. Да, да, да. Это я все читал в контракте, пропускаем. Давайте лучше посмотрим, что за модули в моем распоряжении. Все модули внешне примерно одинаковы. Это шары, условно, верхняя часть по вектору искусственной гравитации у них прозрачная или нет? дополнительных настроек масса. Верхняя полусфера жилой купол. Нижняя часть непрозрачна, там помещаются механизмы жизнеобеспечения и обслуживания. Каждый модуль в диаметре от полукилометра до нескольких десятков километров. Пока мне доступны только эти полукилометровые. Почему это? Материала уже достаточно, Пытаюсь выбрать один из самых больших модулей с искусственным озером в центре и горной грядуй по краям. Недостаточно репутации. Сообщает мне система. Ну что ж, подождем. Репутация дело наживное. Но начать нужно, конечно, с хаба. То есть, собственно, с узла. Это универсальный комплекс-переходник, позволяющий осуществлять транзит между разными средами жизнеобитания. Выглядит как несколько совмещенных вместе колец с осью управляющей рубки в центре. Пока же нужно решить, кого в мы заселим самыми первыми. Решаю начать с чего попроще. Модуль для дышащих смесью кислорода и азота, который генерирует условия среды в пределах от условий Антарктиды до условной Сахары. И к нему пристыкуем, ну, допустим, модуль для водоплавающих. То есть для плавающих именно в воде, дигидроксиде водорода. Первый модуль приятного нежно голубого цвета, второй зеленоватый. Они послушно повисают в пустоте подсвеченными бусинами. Оба крепятся к хабу и соединяются между собой. Рямс. Желтое предупреждение. Опасность, сообщает система. Слишком близкие среды. Риск биологической контаминации. Ну надо же. А если не соединять между собой? Снова желтое предупреждение. Опасность. Не обеспечивается жесткость конструкции, отсутствие дополнительных маршрутов эвакуации. Это понятно. Если вдруг разрушится связь с хабом, у жителей модуля должна быть возможность надеть скафандры и перейти в соседний. Про это я читал в документации, но то, что даже соединение воздушного модуля с водным вызывает желтые предупреждения, стало для меня сюрпризом. Так, ладно. Кто еще мне доступен кроме водников? Спустя пяток желтых предупреждений перестаю что-либо понимать. Пазл не складывается. Желтые предупреждения сыплются одно за другим, а проигнорировав два, я добиваюсь и красного. Не жизнеспособная конструкция. Да. А мне то казалось, я тщательно изучил все спецификации. Вдруг космос теряется и плывет у меня перед глазами. Потом пропадает совсем. Сменившись плашкой, сигнал отсутствует. Стаскиваю виртуальный шлем и со вздохом смотрю на Белкина, забравшегося мне на колени. Тот требовательно развивает пасть и говорит: мяу. Мой желудок тоже требовательно урчит. Ну, спасибо напарник, говорю. то заработался я. Ничего. У меня настроен автосейв, как раз на этот случай. Не всем легко выходить из виртуальной реальности. И проблема не в том, что пол шатается или натыкаешься на стены, потому что якобы трудно с ходу определить размеры комнаты. Просто у меня есть свойство организма Я с головой погружаюсь в задачу, над которой работаю. А виртуалка еще и убирает все отвлекающие факторы. Поэтому кот, который вовремя вытащит проводок и напомнит о том, что надо пить, есть и мочевой пузырь опорожнять, дар божий. Впрочем, Белкин хорош не только этим. Он аккуратен и спит хоть и на постели, но только в своем собственном выделенном кармане. Кроме того, он сфинкс, а потому не линяет. Встаю из-за стола, За окном мокнет унылый февральский день, такой, что лучше бы ночь. Из холодильника достаю запакованный контейнер с моим сегодняшним обедом. Стоит дата. Из мешка зачерпываю корм для Белкина. Не взвешиваю его, потому что мне давно удалось скомпенсировать свой ОКР. Так говорит психолог. Ем, глядя в окно. У меня правило: за едой никаких гаджетов. И так целый день от них взгляд не отрываю. Потом Белкин прыгает мне на колени, помурлыкать и поблагодарить за еду. Послушно его глажу. Дальше контейнер в посудомойку, к еще трем таким же, а сам я обратно в комнату, проверять почту. Может, есть еще сюрпризы от моих новых работодателей. От них сюрпризов нет, а вот от моего знакомого пришло сообщение. Известная компания собирается тестить новый релиз. Нужны спецы высокого уровня. Знакомому предложили первым и спросили, знает ли он еще кого. Он порекомендовал меня. Приятно, но отказываюсь. Чего так? пишет знакомый в Дискорд. Твой профиль вроде занят. отвечаю лаконично. «Еще на пару недель минимум. Делаю мысленную пометку, что, скорее всего, дольше. Но рекламировать, как удачно мне удалось наняться, я не хочу. Повезло. Ожидаемо реагирует знакомый. Опять военка? То бишь, военную ли стратегию я испытываю? У каждого тестера есть своя ниша. Моя стратегички. Не люблю бегать по одинаковым комнатам или даже по открытому миру с ружьем наперевес. Нервно. То ли дело стратегички. Да, в них тоже нервно бывает, особенно когда играешь на время. Зато результат зависит не только от рефлексов и глазомера, то есть не от игрогинов. А еще и от способности думать и просчитывать наперед. А именно эта способность отличает человека от обезьяны. Так? Стратегичек на рынке, конечно, меньше, чем шутеров. Но мне пока на хлеб с маслом хватает. Начал я не так давно, всего два с половиной года назад. Но репутация уже появилась. Может, поэтому меня пригласили для работы над узлом 8090. Хотя узел это, похоже, не совсем игра, или не только игра. И требования к тестировщикам там выдвинули странные. Да и задачи поставили не самые типичные. Закруглив разговор со знакомым, сажусь за компьютер и набиваю в журнал наблюдений. Слишком сложная система стыковки модулей. Отпугнет потенциальных игроков. Требует глубокого изучения правил и лора игры. Нужно упростить. Конечно, уже на этой стадии пресс-релиза упрощать сильно вряд ли будут. Мне страшно представить, сколько часов они уже потратили на реализацию этой своей системы. Но мое дело сообщить. Затем выпиваю полстакана воды с чистой совестью, надеваю шлем опять. Лично мне, кстати, нравится, что сложно уже на этом этапе. Но я тот ещё задрот. Спросите хоть у Белкина. Деньги тысяч кредитов. Характеристики капитана. Репутация Ноль. харизма Ноль дипломатичность 0, предприимчивость 0.